Двадцать восьмые подробности. Про новых знакомых, второе письмо, стремительную пару и квартиру в Африке. «А жулики что, собираются взять с собой на преступление пистолет?» — с ужасом спросили Саша и Паша. «На кого они хотят напасть?» «Может, простокваша догадывается?» — улыбнулся директор. «Нет», — честно призналась простокваша. «Не догадываюсь». «Ничего». «Со временем все выяснится», — утешил ее директор. Жизнь шла своим чередом. В редакции детского журнала сотрудники отдыхали после трудной работы. Редактор не отдыхал. Он спрашивал себя, «Куда делась тетя Клава?» И все время звонил Пампушкину по телефону. Никто не отвечал. В милиции спокойно сидела и ждала бабушка Марья, За милиционера Ивана бабушка не волновалась, знала, что Иван нигде не пропадет. Пчелкин сходил в зоопарк, отдал жирафу фотографию его подруги детства. Жираф сразу узнал подругу по шее и очень растрогался. Обезьянки, которые сидели у жирафа на голове, спросили Пчелкина, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Продавец все еще мучился с Гири в телевизоре. Мишка и Артур — Играли на скамейке в карманные шахматы. Мишка проигрывал. Мышка-мушка сидела в укромном месте под полом и шептала. «Теперь придется заводить новых знакомых». Овцы стриглись в прикмахерской. Баран уже постригся и думал о бяше. Катя и Петя вместе помогали родителям мыть посуду на кухне. Они уже разбили нечаянно три тарелки. Пловцы — ремонтные рабочие, Носороги, пожарные, футболисты, прохожие — все занимались своими делами. Кто учил русский язык, кто разбинтовывал уже выздоровевший палец. В огороде бабушки Марьи росла капуста. В лесу школьники и дошкольники никак не могли решить, что делать с целебным корнем Кискис. -кис. Одни предлагали одно, другие — другое. Например, «Хорошее предложение есть?» — быстро спросили Саша и Паша. «Только страшное», — сказал директор. «Дошкольница да, Оля могла бы придумать что-нибудь хорошее, но ее в лесу нет. Она сидит дома и пишет уже второе письмо». «Тогда, пожалуйста, пропусти эти предложения». «Ладно», — согласился директор. Контролеры «Заяц» шли по широкому полю, обсуждали законы природы. Поглядывали по сторонам, не собирается ли кто-нибудь эти законы нарушить. Летчик вылетел из аэропорта в очередной рейс точно по расписанию. В далекой Австралии местные дошкольники смотрели на свой баобаб и радовались. В Африке крокодилица после долгого приятного купания вытиралась мохнатым полотенцем и краснела, вспоминая фотографа. Половина африканских страусов — Хвастались перед другой половиной, что скоро попадет на обложку детского журнала. И зря. Спешивший слон вовремя пробежал домой, лег спать. Он старался никогда не пропускать дневной сон. Лев-грубиян лежал на земле, вертелся сбоку бок, искал дырку от пули. Он еще не знал, что никакой дырки не найдет. Жирафа вспоминала своего друга детства, чему-то улыбалась. Две антилопы Гну с гнутыми рогами остановились и с удивлением смотрели на мчавшуюся по африканским просторам пару. Впереди, гордо закинув голову, летел козел с кривыми рогами. За ним легко и стремительно бежала овца. «Ого, куда они добежали?» удивились Саша и Паша. «Не забывайте», — напомнила простокваша. Матвей мог развивать очень хорошую скорость. «Матвей, да, но Бяша, «Ей-то каково?» — вздохнули остальные лошадки. Бяша, сказал директор, «нестриженная, похудевшая, но счастливая», бежала за своим быстроногим вожаком. Иногда козел Матвей чуть-чуть поворачивал голову назад и взглядом спрашивал у Бяши: «Не отстаешь? «Я от тебя никогда не отстану». — отвечала овца взглядом. «А где Пампушкин, тетя Клава и милиционер Иван?» — спросили Саша и Паша. «Что делают в Африке?» «Почему вы решили, что они в Африке?» — улыбнулся директор. «Ты сам говорил, что квартира Пампушкина попала в Африку!» «Я не говорил, что квартира в Африке!» — засмеялся директор. «Я сказал, Африка в квартире!» «Разве это не одно и то же?» «Нет». «А тигр?» — спросила простокваша. Он-то в Африке? Что делает он?